в три пешки, поза Джонатана Спилмена, сидящего за доской развалясь и расплывшись точно, благодушный осьминог по существу своему комично, потешно, без вульгарности и ставит его противника в очень невыгодное положение. Шахматы — игра до смешного сложная. Джордж Стайнер в его великолепной книге «Белые кони» Рейк Явика утверждает, что... Возможных шахматных партий существует столько же, сколько имеется атомов во Вселенной. Я, со своей стороны, готов в это поверить. Вести подсчеты мне не досуг. Но если это так, и если принять во внимание то прискорбное обстоятельство, что рано или поздно компьютер, скорее всего, победит Каспарова, Карпов в машине уже проиграл, человеческим шахматом Придется продолжить их развитие, следуя законам искусства драмы. Русские с их Станиславским, Горьким, Гоголем и Чеховым числятся среди самых значительных театральных народов нашего времени. Британскому театру, чтобы доказать его прославленную традицию, даже и ссылаться на славные имена не приходится». Развитие современных шахмат обладает близким сходством с развитием стилей драматического искусства. Давние классические и романтические разграничения примерно в начале этого века быстро сменились модернистским стилем стейница, диалектической, реалистичной манерой игры, которую можно сравнить с театральными стилями шоу и Чехова. В счет шоу уже не король но пешки и мелкой буржуазия фигур, контролировавших центр доски. Последующая эпоха гипермодернизма отзывалась абстракцией, став почти абсурдистской в ее нежелании вникать в центральные вопросы, она предпочла сосредоточиться на напряженных отношениях, которые стоят за борьбой, происходящей вокруг центра, скорее на самом языке шахмат, чем на его использовании. И это заставляет нас вспомнить об эпохе Симпсона, Стоппарда, Беккета, Пинтера и Ионеско. Ныне в эру шахматного постмодернизма и постгипермодернизма все вообще стало более двусмысленным, а манеристы более мультимедийными. Что справедливое в отношении театра, теперь у нас нет ни установившегося стиля, Не голоса эпохи. Если мы хотим достигнуть подлинного верховенства в шахматах, нам следует опираться на самые сильные качества нашего театра — эксцентричность, причудливость, комичность, манерность и элегантность — те качества, которые ассоциируются у нас, скажем, со Стоппордом и Оливье. Мы должны всеми силами — «Воздерживаться от общепринятого, традиционного, прозаического и робкого. Нам нужны шахматные эквиваленты Аластера Сима, Ральфа Ричардсона, Мэгги Смит, Ноэля Кауарда, Артура Лоу и Артура Беннетта. Абсолютное техническое мастерство, великодушно скрываемое». «Шахматы и впрямь похожи на жизнь» ибо люди, обладающие такими же качествами, необходимы нам во всех сферах нашего национального существования. Если Британия и способна внести что-то свое в процесс создания мира, который избавит нас от облаченных в серые костюмы любителей патовых ситуаций, так это ее задорная обаятельное, неортодоксальное театральное своеобразие.